Глава 31. Черноголов. Яркое солнце беспощадно палило, обжигало кожу своим жаром, а гул разъярённой толпы людей нескончаемым эхом растекался по колоссальному амфитеатру. Огромное по размерам округлое сооружение, массивные трибуны из камня, идущие бесконечно в небесную высь. люди, сидящие на забронированных местах, жадными до развлечений взглядами впились в арену, не менее огромную, как и все здесь, округлое углубление с двумя вратами-гигантами напротив друг друга по краям. По рядам ходили назойливые торгаши и предлагали все, что могла пожелать душа человека. От прохладной выпивки до сытной еды. Артем сидел на приближенных к арене местах, вальяжно перекинув ногу на ногу и пристально наблюдал за знатью на балконе, возвышающимся над всеми. И как раз именно там он лицезрел графа Миньяра, пухленького мужичка, облаченного вышитый позолотый жилет и белоснежную рубаху под ним. Его длинная каштановая борода на вид была очень неплохо вычесана. Второй, подле графа, по всей видимости, был братом короля Севера, Седрик Аль-Аура, стройный брюнет, хищное, как и взгляд, лицо. Одет он был в черную стеганую куртку высшего качества, что говорило о явном достатке своего владельца. А на груди красовался матерый белый волк. Но не эти красоты стиля привлекли внимание парня. Вильям и Элизабет. Они стояли рядом с Миньяром и Седриком и плодотворно, даже очень увлеченно общались. Седрик определенно проявлял внимание к Элизабет и очередной раз, поцеловав ей руку, что-то говорил на ушко. Артем шумно выдохнул, доскрежето схватив рукоять Алова. «Как же мне нравятся твои страдания!» С тихим смешком уселась кошка рядом с Артемом, держа в правой руке кусок мяса на шпажке. «Они там не просто так. Видимо, Элизабет приглянулась к сэру Седрику. Может, свадебку сыграют? Как думаешь?» «Мне плевать». Холодным тоном ответил Артем, отпустил револьвер и развалился на своем месте. Парень отвел взгляд от балкона знати и уставился на свой листок с номером 777. С утра он зарезервировал себя как участника, и задача его состояла в том, чтобы продержаться подольше. Пока Лангенус не рассказал план, хитро отмахиваясь фразой всему свое время, придется поучаствовать в этом цирке. Парень утомленно вздохнул и, почесав грудь, услышал звонкое бряканье. Опустив руку за шиворот майки, он достал цепочку с крестом, обвитой змеей. Странное стечение обстоятельств. Эта безделушка необычным образом появилась на его теле или же в карманах одежды после сражения с первородным вампиром. Артем не мог забыть те глаза, выглянувшие из портала, когда силы его и первородного столкнулись в безумном смертельном танце. Помимо этого, скорее всего, цепь была заколдованная, причем тем заклинанием, которое, как сказала Элизабет, вовсе не существует. Ведь... Артем, сжав кулак... Грубо сорвал цепочку и выкинул ее прочь на арену. Однако, почувствовав эту проклятую цепь на шее, он коснулся ее и вновь вытащил из-под майки крест с извивающейся змеёй. Он уже не раз пытался избавиться от этого украшения, но оно всегда оказывается на его шее. Но, на свое счастье, парень был обрадован хорошей новостью. Ева в этом городе. Может быть, она здесь? На арене? Зачем же ей еще сюда приезжать? Может быть... «Она одна из участников?» «Дамы и господа!» Люд стих, сосредоточив свое внимание на балконе знати. Граф Миньер, стоя у огромного рупора, развел руки в стороны в приветственном жесте. Его голос, растекаясь по амфитеатру, был сладок и счастлив. «Настало то время, когда пора узнать нового сильнейшего человека на всем юге. Прошлый победитель, к сожалению, не смог приехать». Так что у вас есть шанс. Но старые участники, показавшие свою ужасающую силу, приехали вновь за победой. Посмотрим, смогут ли старички дойти до своей желанной цели, или же новички, кто только впервые пробует, окажутся у вершины славы. Время и бой покажут. Народ подскочил со своих мест, встревоженно закричал и зааплодировал. Но тут же стих из-за величественного властного взмаха графа. Сегодня будет первое испытание, что отсеет большое количество участников. А именно, им придется пробить панцирь ужасного черноголова. Для тех, кто не знает, это огромная черепаха с прочнейшим панцирем. И участникам придется пробить его. Магией, оружием. Используйте все то, чем будете пользоваться в бою. Наслаждайтесь! Врата на арену медленно и скрипуче распахнулись, заставив толпу замереть в ожидании. Звеня цепями, прислужники вытащили на свет огромную черепаху с черной, словно смоль, головой и белоснежным панцирем. Люди восхищенно затопали и захлопали. Ажиотаж возрастал с каждой секундой. Теперь в рупор говорил не король, а мейстер, сидящий возле арены и наблюдающий за всем сверху. «Всех приветствую!» «Вот и настал долгожданный день. Участники, по 10 человек в соответствии вашему номеру, выходите на арену!» Артем раскрыл рот от удивления и посмотрел на свой номер, где красовалось счастливое число 777. «Похоже, мы здесь надолго», — без веселья пробормотал он. «Я первый!» — внезапно кто-то в радости воскликнул. На арену, словно ветер, с поднятой рукой выбежал молодой парнишка, одетый в доспех легкого типа. Вот и первый участник — Арган. Он участвовал пять лет назад, когда был еще мальчишкой, но, увы, не прошел тогда даже и первый этап. С трибун начали мычать и гнать Аргана, ведь серьезным бойцом он не выглядел даже в доспехах. Видимо, народ желал увидеть по-настоящему достойных, но вместо этого получил хиленького паренька который к тому же трясся подобно осеннему листочку под напором северного ветра. «Начинай!» — закричал Мейстер. Орган, выставив перед собой руки, начал бурчать себе под нос заклинания и вскоре хлопнул в ладоши. Из земли вылетел небольшой земляной шип, однако черепаха даже не шевельнулась, не говоря уже о том, чтобы сдвинуться с места. Руки паренька в напряжении и испуги затряслись еще сильнее. Он протяжно и шумно выдохнул, а затем топнул ногой, из-за чего из-под черепахи опять начали вылетать шипы, но снова провал. Толпа начала кидать на арену еду и мусор, прогоняя неудавчливого паренька. «Арган, спасибо, но вы не проходите». «Следующий!» Артем, наблюдая за сей сценой, конкретно разочаровался. Не теряя времени, он приказал кошке сидеть на месте и наблюдать, а сам отправился по трибунам, внимательно просматривая каждого. Само собой, турнир был важен, но сейчас ему также необходимо было найти Еву. Прибежавшись глазами по огромной толпе, собравшейся на амфитеатре, он понял, что осмотр займет много времени, поскольку людей было несчетное число. На арену друг за другом выходили участники, они колдовали, стреляли, взрывали, но каждого из них ждала горечь провала, ведь черепашке было хоть бы хны. Вечер окрасился неким завораживающим своей необычностью ало малиновым цветом. Артем, пройдя около половины трибун, вскоре вернулся на свое место. С него крупным градом тек пот, а дыхание заметно участилось. Для места, в котором скопилось огромное число людей, здесь было невероятно жарко и, к тому же, душно, однако ажиотаж народа не утихал. Столько людей уже провалилось в этом испытании, и только горсть смогла хоть как-то протаранить панцирь. Но вот в чем изюминка. У этого черноголова есть одна фишка. Стоит панцирь хоть немного протаранить, как он тут же за секунды срастается и становится целым, сводя все страдания на нет. Когда парень проходил новые и новые трибуны, взгляд его невольно устремлялся на балкон, где Седрик сидел рядом с Элизабет и что-то ей то и дело рассказывал. Девушка веселилась, тот привычный режим «Холодной королевы» не был включен. Она наслаждалась, словно чувствовала себя живой рядом с ним. Артему становилось тошно, не по себе. Ему хотелось поскорее покончить с турниром, аферой Лангинуса найти Еву и, наконец-то, покинуть этот надоевший город. Забыть про Элис и двигаться дальше по течению своей жизни. Сейчас же она ему мешает, сбивает мысли. «А вот и вы!» «Участница 776! Зеро!» На арену вышла невысокая девушка в черной майке, черных штанах с двумя белыми лампасами. На бедрах ее красовались револьверы, а лицо скрывала устрашающая маска демона. Ее волосы цвета спелой пшеницы были собраны в хвостик. «Девушка, что скрывает лицо под маской!» — в предвкушении завопил местер. «Что же она нам покажет?» Артем, тут же растолкав шумно обсуждающих очередную участницу людей, подбежал к краю арены и устремил свой взгляд на девушку. Он начал внимательно всматриваться в ее манеры, походку, револьверы, стараясь отметить каждую деталь. Приступайте! Девушка достала револьвер и, прицелившись в начала что-то тихонько нашептывать. Вместе с этим ее пистолет в миг покрылся стремительно разрастающимися огненными всполохами, а через секунду прозвучал оглушающий выстрел, заставив толпу заглохнуть. Черепаха отлетела, оборвав цепи своим весом, и врезалась в стену арены, вызвав тем самым вполне ощутимую встряску. Несколько человек повалились со своих мест, а в панцире монстра образовалась огромная выжженная дыра. Все, люди на трибунах, знать и даже Артем, в шоке раскрыли рты, не смея вымолвить ни слова. Девушка только раскрутила револьвер на пальце и неторопливо убрала его обратно в кобуру. Развернувшись к воротам, она медленно двинулась на выход. «Эй!» Артем, как ошпаренный стремглав, побежал к проходу вниз на арену. Расталкивая претендентов перед собой, вслед он получал недовольные злостные взгляды, но сейчас парню было плевать. Он забежал в обширный комплекс, усеянный оружиями и людьми самой разной закалки, Каждый готовился к выходу, дабы показать всем и каждому, на что способен. А вот Артем в недоумении мотал головой, как маятник, в поисках таинственной девушки в маске. Она словно испарилась, будто вовсе ее не было в этом комплексе, где находятся все воины. Неужели ушла? «Артем Феникс! Феникс, где ты?» Парень, растерянно помотав головой и придя к выводу о бессмысленности дальнейших метаний, медленными шагами направился к выходу на арену. Он не мог ни найти, ни поймать девушку взглядом, отчего на душе стало совсем плохо. Возможно, это была Ева. Выйдя на арену, парень огляделся. Его восторженно осыпали овациями, старались подбодрить в предвкушении очередных зрелищ. Создавалось ощущение, что амфитеатр стал будто бы больше, рев толпы оглушал, а размеры как арены, так и самого амфитеатра вновь поразили. С балкона на него пристальными заинтересованными взорами смотрела знать и алые. На душе вспышкой зажглась ярость, заставив парня сжать кулаки. Черноголов вновь заживил свой панцирь и, жалобно проскулив, с опаской посмотрел на Артема. «Вот и он! Возможно, многие уже знают про него и его отряд убийц-монстров. Это новая звезда у охотников. Прошу, Артем, мы ждем от вас многого». Парень достал винтовку из кобуры на ноге, но вдруг под легкое недоумение ожидающей толпы опустил оружие. Смотря по сторонам, народ все больше кучковался, тихо перешептывался и ждал от парня шоу, который тем временем, не обращая на людские метания, взглядом среди сотен лиц искал демоническую маску. Однако это было бессмысленно, ибо отыскать одну из тысячи здесь почти невозможно. И тогда ему в голову пришла идея. «Мое настоящее имя!» — завопил парень. «Артем Ван Хельсинг! Ван Хельсинг!» Все на трибунах затихли. В создавшейся тишине можно было услышать тревожный шепот. Никто не понимал, зачем он кричит и уж тем более для кого. И вдруг вместо мейстера говорить начал Седрик. Взяв под руку Элизабет, он встал напротив рупора и сказал. «Артем!» Мы хотим видеть действия, а не слова. Всем здесь без разницы, как тебя зовут по-настоящему. Так что или действуй, или проваливай, охотник». На лице парня расплылась холодная улыбка. Он сделал свой ход, чтобы Ева услышала его, и она однозначно услышала. Если это была действительно Ева, то возглас парня она должна была узнать. Теперь же Артему оставалось показать зажиравшемуся брату короля Севера свою мощь. Этот наглец неимоверно раздражал парня, а его улыбка сводила челюсть, заставляя скрипеть зубами. Элизабет же отвела взгляд в сторону, будто не хотела смотреть на парня. А может, действительно не желала. Граф же и Вильям внимательно наблюдали за Артемом. «Хочешь шоу?» — с безумной улыбкой воскликнул Артем. «Будет тебе шоу!» Направив винтовку на Черноголова, он закричал. «Повелителем молнии меня называют!» Тело тут же начало покрываться лазурными разрядами. «Безымянный бог, что дал мне сию силу! Сила молнии разрывает, сжигает и превращает в прах! И эта сила в моих руках! Гром!» Винтовка с треском заискрилась, узорами переливаясь к золотой розе. Спусковой крючок был спущен, а грохот беспощадно оглушил людей, заставив их зажмуриться и закрыть ладонями уши. Тонкая линия, подобно чистому свету, в момент добралась до черепахи и пробила громадину, оставив на животе и спине сквозную дыру. Черноголов в предсмертном вздохе завыл и закрыл глаза, покидая этот мир. Толпа устрашенно замолчала, а Седрик застыл широко раскрытым ртом. Теперь же на его лице не было ни бахвальства превосходящего самодовольного блеска, ведь до этого никому не удавалось убить тварь. Только сломать панцирь, нередко едва ли протаранить в нем небольшую брешь, однако лишить жизни — это впервые. Пафосно сдув дым сдуло винтовки, Артем с удовлетворенной улыбкой, наделенной некоторой злорадностью, уложил оружие обратно в кобуру на ноге. Уходя назад к воротам, он поднял руку и показал знати и алым на балконе средний палец, и этот жест не знал никто в амфитеатре. «Надеюсь, этого достаточно, Седрик Аляура».